17 сентября. Ясная поляна. Если б жить. Три дня не писал. Сегодня двадцатое Вчера еще я ездил в Козловку. Третьего дня много рубил. И четвертого дня ходил с детьми в ясенки По утрам все дни писал. Нынче с утра или вчера с вечера начался очень сильный насморк и кашель. Надо употребить это нездоровье на пользу. Не осуждать других, а самому перенести так, чтобы никого не беспокоить никому не быть неприятным и, главное, продолжать служить». В Писании вышли две версии, последняя, параллельная, кажется лучше. Надо только ввести понятие желания блага, которое, не освященное разумом, является себелюбием, и освященное или освобожденное разумом является любовью, более или менее истинной по мере степени освещения разумом». Страница 516. «23 сентября, свадебный день, 32 года». «Если б жить». 24 сентября «Вчера не записал. Утром очень хорошо писал. Подвигаюсь. Маша уехала в Москву. Я ездил в Овсяниково. Вечером отвозил Марию Александровну. Читал. Нынче тоже утром хорошо работалось. Таня мне все переписала. Странное дело, как только вспоминаю об Овсянникове, о том, что Таня отдала его мужикам, мне неприятно и неловко». Во втором часу ходил с лопатой на козловку и там чинил дорогу. Очень устал, вернулся, ждали Соню, но она не приехала. Будет завтра. Я с особенным нетерпением ее жду. Как бы удержать при ней то доброе чувство, которое я имею к ней без нее. Думал много о том, что я писал Цицилии Владимировне, комментарий 49 -й. Говорил про это с Марью Александровной. Вот где настоящая эмансипация женщин не считать никакого дела бабьим делом, таким, которому совестно притронуться и всеми силами, именно потому, что они физически слабее, помогать им, брать от них всю ту работу, которую можно взять на себя. Точно так же и воспитание, именно ввиду того, что, вероятно, придется родить, и потому меньше будет досуга. Именно ввиду этого устраивать для них школы не хуже, но лучше мужских, чтобы они вперед набрали силы знаний. Они на это способны. Вспоминал свое грубое в этом отношении эгоистическое отношение к жене. Я делал как всем, то есть делал скверно-жестоко. Предоставлял ей весь труд так называемой бабе, а сам ездил на охоту. Мне радостно было сознать свою вину. Еще думал. Увидал Ваксу, собаку, изуродованного, безногого, и хотел прогнать его, но потом стыдно стало. Он болен, некрасив, уродлив, за это его гнать. Но красота влечет к себе, уродство отталкивает. Что же это значит? Значит ли то, что надо искать красоту и избегать уродства? Нет. Это значит то, что надо искать того, что дает своим последствиям красоту и избегать того, что дает своим последствиям уродства. Искать добра, помощи, служения существам и людям избегать того, что делает зло существам и людям, а последствие будет красота. Если все будут добры, все будет красиво. Уродство есть указание греха, красота указание безгрешности, природа, дети. От этого в искусстве поставление целью его красоты ложно. Маша недобра уехала. Неужели ревнует к Тане? Совсенниковская истории. Избави Бог, надо написать ей. Комментарий сорок девятый. Толстой послал Цицилии Виннер письмо, в котором осудил «Несправедливое разделение труда в семье между мужчиной и женщиной». Смотри полное собрание сочинений, том 67, письмо 222. Конец комментария. Страница 517. Нынче 4 октября, ясная поляна. Иду назад. Сейчас 12 час ночи. Сидел наверху с Сережей с сыном. И какая радость! Ни малейшего прежнего, недоброго чувства к нему, а напротив теплится любовь. Благодарю тебя, Отец, любви, любовь. Нынче рождение Тани, ей тридцать лет. Она грустна, тиха и кажется неспокойной сердцем. Помоги ей Бог. Днем спал, утро писал, перевязывал ногу. Вчера вечер сидел с Слиграс. Тоже и днем. Утром писал, нога болела. Третьего дня. Третьего приехал из Пирогова с больной ногой. Застал Соню очень бодрою и доброю. Все становится лучше и лучше. Утром выехал из Пирогова, где очень дружелюбно провел второе и первое. Первого ехал на вятчике и так уморил его, что он стал. Написал письмо Маше и Трегубову. Много думал дорогой, за эти дни многое забыл. Все об изложении веры. Нынче восьмое октября. Ясная поляна. Нынче приехал Поша и Страхов, комментарий 50-й. У Страхова был обыск, и ему объяснили, что Толстой теперь другой и опасен. Мне как будто не захотелось гонения. И стыдно стало за это на себя. Уж очень хорошо было дома с Соней. Нынче же целый день и вечером она постаралась опять сделать мне радостным гонение. Целый день. То яблони украденные и острог баби, то осуждение того, что мне дорого то радость, что Новоселов перешел в православие, то толки у деньгах за плоды просвещения. Комментарий 51. Я слабел, и мой светик любви, который так радостно освещал мою жизнь, начал затемняться. Не надо забывать, что не в делах этого мира жизнь, а только в этом свете. Я как будто вспомнил. Комментарий 50. -е. Фёдор Страхов, 51 отказавшись от вознаграждения за все свои сочинения, Толстой сохранил за собой только небольшой гонорар, поступивший от дирекции императорских театров за постановку плодов просвещения, позднее за власть тьмы, которую он употреблял в благотворительных целях. Конец комментария. 9 октября. Болезнь и, вероятно, скорая смерть государя очень трогает меня. Очень жалко. Комментарий 52 -й. «Утром пришел Рудаков. Я стал работать, но уперся перед соблазнами. Подразделение и самое определение произвольны и нет точности. Обдумывал, но ни на что не решился. Ездил в Деминку, возил бандаж старику. Окунулся в нищету деревни. Как дурно, что давно уже не вступаю в нее. Жалеешь своего времени, хочется все сказать, что имею сказать, а сил нет». И Если сбежаться с деревни, то нет родного настроения, которое, кажется, нужно для работы. Я говорю, кажется, нужно, потому что не уверен в том, что должно. Если бы работа в деревне, общение с народом шло ровно, естественно, без борьбы, а то, кроме чистой искусственности отношений, еще борьба в семье и тяжело, не по силам. Страхов очень приятен, он уехал в Москву. Соня нехороша, беспрестанно цепляет. Комментарий 52 второй. Александр III умер 20 октября 1894 года. В письме Гроту Толстой писал, что жалость к царю как человеку не изменяет его мнения о плачевном итоге его царствования. Конец комментария. Страница 518. Сегодня 13 октября. Ясная поляна. Сегодня писал утром. Все движется, уясняется внутри, но излагается еще плохо. Вчера приехала утром Маша с Верой Северцевой. Маша хороша, спокойная. Лева возбуждает жалость. Он и государь. Рубил дрова с пошей. Вечером дочитывал. Дружба Гёте с Шиллером. Много думалось при чтении и об эстетике, и о своей драме. Хочется писать. Комментарий 53 Может быть, и велит Бог. Третьего дня тоже писал. Уехал Страхов. Я рубил деревья с мужиком. Десятого приехал Поша со Страховым. Оба были мне очень приятны. Завтра Соня уезжает. Думал за это время. Первое. Теперь люди носятся с теорией искусства, ставя идеалом его одни — красоту, другие — полезность, третью — игру. Вся путаница происходит от того, что люди хотят продолжать считать идеалом то, что уже пережито и перестало быть им. Таковы полезность и красота. Искусство – есть умение изображать то, что должно быть, то, к чему должны стремиться все люди, то, что дает людям наибольшее благо. Изобразить это можно только образами. Таких идеалов человечество пережило два и теперь живет для третьего. Прежде всего полезность, и все полезное было произведением искусства. Так оно и считалось. Потом прекрасное, и теперь доброе, хорошее, нравственное. Путаница – Происходит от того, что хотят пережитое поставить опять идеалом, как бы и взрослых, заставить играть в куклы или лошадки. Надо бы сказать это ясно и кратко. «Больше недели не писал. Нынче 21 октября. Ясная поляна. Соня уехала. Таня приехала. Ее состояние лучше. За это время все та же работа и также же еще медленнее продвигается». Нынче решил вновь писать народным, понятным всем языком. Здоровье не совсем хорошо, нет энергии, но душевное состояние прекрасное. Три дня тому назад перечитывал свои дневники 84-го года, и противно было на себя за свою недоброту и жестокость отзывов о Соне и Сереже. Пусть они знают, что я отрекаюсь от всего того недоброго, что я писал о них, Соню я все больше и больше ценю и люблю. Сережу понимаю и не имею к нему никакого иного чувства, кроме любви. Страница 519, 26 октября. Нынче 26, три дня не писал. За это время событие было то, что я написал Попову, прося его прекратить переписку с Таней. Она покорилась, она очень хороша. Нынче лежит, у нее кашель и насморк. Вчера ездил в Ясенке, утром писал письма к Розен и англичанину, а нынче тоже. Третьего дня тоже работа, проводил Илюшу с Тюриковым и испытал большую радость, не только не осуждал Илюшу, но жалел и любил его, такой он слабый и добрый. «Читаю «Мортикулес» и думается, что и моего тут капля меду есть». Комментарий 54 Очень полезная и знаменательная книга. «Нынче умер Павел Сапожник». Комментарий 55-й. Все спрашивал жену, не заходили за мной. И все прислушивался к окнам, а ночью вскрикнул «Идут, сейчас!» и умер. Только старикам, как мне, заметна эта краткость, временность жизни. Это так ясно, когда один за другим вокруг тебя исчезают люди, только удивляешься, что сам все еще держишься. И стоит ли того, хоть только с этой точки зрения, появившись на такой короткий промежуток времени, в этот короткий промежуток наврать, напутать и наделать глупости? Точно как актер, у которого только одна короткая сцена, который долго готовился к этой сцене, одет, гримирован и вдруг выйдет и соврет, а срамится сам и испортит всю пьесу. Думал за это время две казавшиеся мне важными вещи. Первое. То, что всякий человек, как бы он ни был порочен, преступен, не учен, не умен, какие бы он ни делал гадости и глупости, непременно считает себя совершенно правым. И сердиться на него за это нельзя и не надо. Ему нельзя не считать себя правым. Если бы он не считал себя правым, он не мог бы жить так, как он живет. Человек одаренный, праведный и обремененный грешный разумом, не может жить противно рассуждению, и потому, если он хочет жить противно разуму, он и придумывает такие рассуждения, которые не только оправдывают его, но доказывают ему, что именно так, а не иначе он и должен поступать. Чтобы не считать себя правым, ему надо перестать жить, как он жил. Человек может только двояко судить о себе, считать себя совсем правым или совсем виноватым. Считает себя совсем правым тот, кто не хочет изменять своей жизни и разум свой употребляет на оправдание того, что было, и считает себя совсем виноватым тот, кто хочет совершенствоваться и разум свой употребляет на познание того, что должно быть. Страница 520. Пропустил один день. Сегодня 30 октября. Ясная поляна. Все эти дни чувствую себя очень слабым умственно. Вчера еще проработал немного и вечером поправил письма, но нынче и не открывал тетради. И грустно, уныло все время, хотя ничто не тревожит. Напротив, все очень хорошо. Девочки спокойные и милые. Письма хорошие. Вчера было письмо от Лювы, которое тронуло меня. Думал, первое. О присяге, о которой мы говорили вчера с Петром Цыганком. Комментарий 56. Велено присягать 12-летним. Неужели они думают связать этим детей? Разве не очевидно это самое требование, показывает их виной сознание ее? Хотят удержать и спасти тонущее самодержавие, и посылают на выручку ему православие, но самодержавие утопит православие и само потонет еще скорее. Комментарии. 53. -й. Толстой читал статью Спасовича «Дружба Шиллера и Гёте», «Вестник Европы», номер 2 4 за 1894 год, о своей драме «И свет во тьме светит». 54. -й. Сатирический роман Леона Даде «Помощники смерти» 1894 года. Комментарий 55. -й. Сапожник Павел Арбузов. 56-й. О присяге, вошедшему на престол Николаю II, Толстой говорил с плотником Новиковым по прозвищу Цыганок. Конец комментария. Пропустил несколько дней. Нынче 2 ноября. Ясная поляна. Время летит с ускоряющейся быстротой, особенно заметной при той праздности, в которой я живу. Проходит осень, лучшее время года, а я ничего еще не сделал. Теперь десять часов вечера. Завтра едем в Пирогово. Нынче 4 ноября. Ясная поляна. В Пирогово не поехали. Девочки нашли в Козловке письмо от Сони, в котором она отчаивается. Вчера же вечером получил письмо, из которого видно, что все прошло. Я оба дня не брался за писание. Не хочется писать и думать. Хочется работать руками, ездить. Нынче приехал Сережа. Мне с ним хорошо. Опять он чувствует, что я иду ему навстречу. И он приближается. Письмо от Гуревич, справедливо возмущенное всем бешенством, подлости и дурачества. И от Соловьева очень ласковое. Комментарии 57 и 58. Теперь десятый час. Ничего уже не придется делать. Таня жалуется, что жизнь прошла. Ее 30 лет без пользы и что напортила себе. Это хорошо, что она так думает. Машу посылают за границу завтра. Пять дней не писал. Сегодня 10 ноября, Москва. Особенного во внешней жизни за это время ничего не случилось. Переехали в Москву, был у нас Булыгин. Те же безумие и подлость по случаю смерти старого и вошествия нового царя. В Москве тяжело от множества людей. не то, что работа как будто подвигается и уясняется, это хорошее. А не хорошее то, что уже нет той свежести сознания присутствия Бога и нет той любовности, которая была прежде. Это чувствую в отношениях с Соней Левой. Думал за это время все о своем писании, и что думал, то вписал или впишу туда. Было записано на листе и потерял. Помню только то, что шествие через Москву с гробом было очевидным лицедейством, которое должны были производить цари. Такое лицедейство они производят всю жизнь, в этом проходит вся их жизнь. А люди еще завидуют им. Было трогательное письмо от какого-то молодого человека из Петербурга. Спрашивает «Зачем жить? Я вчера написал ему». Комментарий 59. Комментарий 57. Письмо Гуревич по поводу верноподаннических откликов в печати на смерть Александра III. 58. Письмо философа Владимира Соловьева о его стремлении разрешить все идейные разногласия с Толстым. Ответ Толстого смотри полное собрание сочинений, том 67, письмо 283. Комментарий 59 девятый. Письмо от Валю Ронда, командира крейсера Чесма от 2 ноября. Ответное письмо Толстого, смотри, полное собрание сочинений. Том 67, письмо 281. Конец комментария. Страница 521. Нынче 20 ноября, Москва. Как будто услышал мою молитву, и я чувствую, особенно нынче, Во время прогулки чувствовал радость жизни. Нынче писал довольно успешно. Остальное время поправлял биографию Дрожжина. Комментарий 60 -й. Вчера ночью было тяжелое столкновение. Слава Богу, я все время помнил о Боге. И все стало во благо. Вчера вечером набралась толпа гостей. Прежде всех приехал Богоявленский и Сапатько. Я начал читать Богоявленскому катехизиса и прочел начало. Мне было интересно слушать. Все-таки лучше, чем я ожидал. Днем был у страха выходил с Евгением Ивановичем. Комментарий 61 первый. Все хорошо, писалось порядочно. Только один день был слаб. За это время написал предисловие к сказочке «Карма» и послал. Комментарий 62. Думал много за это время. Многого не записал и забыл. А вот что помню. Второе. Иду по Кремлю мимо стен кремлевских и больниц и думаю. Было время, когда это было нужно. Нужны были и пыточные приспособления, и орудия казни, и цензуры. А пришло время уже некоторых из этих предметов, и для некоторых людей уже представляют только памятники древности. Также придет время, когда так будут показывать пушки, сабли, крепости, мундиры, ордена. Комментарии. 60-е. Толстой исправлял составленную Поповым брошюру «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожина. Комментарий 61. Евгений Иванович Попов. шестьдесят второй. Толстой написал предисловие к переведенной им из журнала «The Open Code» сказке «Каруса Карма» и послал в «Северный Вестник». Конец комментария. Нынче 25 декабря. Вечер. Больше месяца не писал. Было за это время и событий то, что приходили студенты. Я им написал письма в Петербург. Комментарий 63. Еще с Левой грустное столкновение. На днях радостный для меня приезд Чертковых. Писал учение блага. Комментарий 64. Я недавно, дни 10, оставил и сначала писал «Сон молодого царя», а потом «Хозяин и работник». Комментарий, 65 И, кажется, кончу, 66-й. Катехизис все так же люблю и думаю о нем беспрестанно. Комментарии, 63 К Толстому приходила делегация студентов в связи с увольнением из Московского университета и административной высылкой 53 студентов. Толстой снабдил их письмом Кони, коне, в котором просил помочь им. 64 Статья «Христианское учение». 65. Замысел возник у Толстого в связи со вступлением на престол Николая II Рассказ не был окончен. Смотри, том 12 настоящего издания. И комментарий 66. Рассказ был закончен в конце января 1895 года. Конец комментария. Нынче 31 декабря. Прошло пять дней. Все это время писал рассказ хозяин и работник. Не знаю, хорошо ли. Довольно ничтожно. Был здесь Чертков. Вышло очень неприятное столкновение из-за портрета. Как всегда, Соня поступила решительно, но необдуманно и нехорошо. Комментарий 67 -й. Прекрасная книга Лахмана. Не догмат и не вероисповедание, а религия. Надо написать ему. Комментарий 68-й. Приятная беседа с Еробкиным. Добрая. «Первое. Видел Веру Величкину, ее брата, приятеля и его сестру». Комментарий 69-й. «Всех их продержали полтора месяца в доме предварительного заключения, и все четверо, без исключения, с радостью вспоминали о своем пребывании там. Я нарочно спрашивал подробно, не было ли жутко там хоть первое время. Оказывается, что Вера Величкина поправилась, окрепла нервами, отдохнула». Обращение мягкое, уединение и беззаботное спокойствие. Второе: Лева говорил, что они долго беседовали с Ваней Раевским о том, что молодые люди нашего времени чахнут и нервно болеют от того, что нет поприще деятельности, и много другого очень хитроумного говорили они между собой. А сводится все к религии горшка, как говорил дедушка, к тому, чтобы не заставлять других служить себе в самых первых простых вещах. Ведь вся христианская мораль в практическом ее приближении сводится к тому, чтобы считать всех братьями, со всеми быть равными. Это сознание было главным переворотом в моей жизни. А для того, чтобы исполнить это, надо прежде всего перестать заставлять других работать на себя, а при нашем устройстве мира пользоваться как можно меньше работой, произведениями других, тем, что приобретается за деньги, как можно меньше тратить денег, жить как можно проще. А они, самые добрые из них, желающие быть согласными со мною, обходят это требование, называя его односторонностью, преувеличением и нарушая первое, главное, правило нравственности, хотят жить нравственно. Понятно, что у них ничего не выходит при этом, и они тоскуют и гибнут». Комментарии. 67 седьмой. В конце декабря 1894 года Толстой сфотографировался вместе с Чертковым, Бирюковым, Поповым, Тригубовым и Горбуновым-Посадовым. Это вызвало резкое недовольство Софьи Андреевны Толстой. Она забрала у фотографа снимок и негативы и уничтожила их. 68 -й. Лахман Лахман. Недогмат и не вероисповедание, а религия. Копенгаген, 1894 год. Письмо Лахману, смотри, полное собрание сочинений, том 67, страница 292, 293. Комментарий 69. Вера Величкина и ее друзья были в 1894 году арестованы за принадлежность к партии Народное право. Конец комментариев. Конец записи книги. Лев Николаевич Толстой. Собрание сочинений в 22 томах. Том 21. Дневники. 1847-1894 годы. Запись произведена... Вводили записи и тиражирование при Российской государственной библиотеке для слепых. Москва. 1993 год. Читала Леонтина Бродская.